Глава тридцать пятая Утром у меня было время заскочить в контору мистера Роусела в Линкольнс-Инн. Мне показалось невежливым находиться в непосредственной близости и не нанести ему визит. Кроме того, хотелось проститься и передать извинения миссис Роусел. Он, как обычно, встретил меня в прекрасном расположении духа и послал Аткинса своего секретаря за кофе. Однако у Роусселла вытянулось лицо, когда я сообщил, куда собираюсь. — Не стану притворяться, что мне нравится ваш план, Том, — сказал он. — Хотя, разумеется, это не мое дело. Но дети будут по вам очень скучать в эту субботу. А мистер Брэнсби обрадовался вашему отъезду. Он склонен думать, что в конечном счете преимущества данной поездки перевесят неудобства. Роусел кивнул. — «Без сомнения, речь идет о денежном возмещении, и мистер Брэнсби очень ясно это понимает. А сколько вы там пробудете?» Я ответил, и тут раздался стук в дверь. Вошел Аткинс, а с ним мальчик с подносом. Секретарь посмотрел на меня своими крошечными глазками, похожими на пятнышки грязи, и отвернул круглое бледное лицо. роусел сидел молча, пока мы не остались наедине». Я достаточно хорошо знал его, чтобы понять. У него неспокойно на душе. Я подумал, что забота мистера Роусселла так же неуместна, как и беспокойство Денси. Роусел налил кофе и протянул мне чашку. «Вы помните, мы обсуждали поведение мистера Карсуала и мистера Франта во время последней войны?» «Да, сэр. На днях я был в Сити и слышал еще одну историю, которая мне совершенно не понравилась». «Честно говоря, возможно, это всего лишь сплетня, но я слышал ее сразу из нескольких источников и подозреваю, что доля правды в ней все же имеется». Он сделал глоток кофе и скривился. «История касается происшествия, ускорившего развитие печально известных событий, а именно краха банка, что привело к разоблачению преступных деяний мистера Франта и его убийству». По-видимому, банк взял на себя обязательства по оплате некоторых счетов, которые составляли весьма внушительную сумму. Срок платежа наступал в конце октября. Большинство счетов имело отношение к сделкам по недвижимости, в которую банк инвестировал деньги. Я кивнул, поскольку мисс Карсуэлл уже рассказала кое-что из этого, когда подстерегла меня в сток Ньюингтоне. И погашать задолженность оказалось нечем. Трудность заключалась не только в этом. При нормальных обстоятельствах Франт мог бы обсуждать возможность продления действия векселей. Однако за несколько недель до наступления срока оплаты многие векселя сменили владельца. Их скупил коммерческий дом, который зачастую выступает в качестве посредника в подобных сделках, когда истинный покупатель хочет сохранить инкогнито. В конце месяца векселя были предъявлены к уплате, и оказалось, что ни о каком продлении и речи быть не может». — То есть вы полагаете, что кто-то из врагов мистера Франта замыслил разорить его? — Ну, замыслил слишком громко сказано. Из-за делишек мистера Франта падение банка стало неизбежным. Но, честно говоря, учитывая сложившиеся обстоятельства, мне кажется, крах банка произошел бы позже, на несколько недель, а то и месяцев. Роуссел замолчал, чтобы сделать еще один глоток кофе. — Но кому это выгодно? — спросил я. Пока что нам это неизвестно. Однако для того, чтобы провернуть подобную операцию, необходимо владеть значительным состоянием и не любить мистера Франта. Зачем иначе выкупать долги банка, который и так вот-вот лопнет? На первый взгляд, если операция пройдет успешно, тот, кто ее задумал, понесет серьезные убытки. Поскольку банк Уэйвенху закрылся, то бикселя теперь стоят не дороже бумаги, на которой они напечатаны. Ой... Я понимаю, на что вы намекаете. Ни на что! сказал Роусел, так энергично размахивая руками, что кофе брызнул из чашки и оставил на полу вереницу коричневых пятен. А на кого? Ох! но вы же не имеете в виду мистера Карсула? Смутившись, как барышня, мистер Роусел, потупившись, посмотрел на меня поверх маленькой кофейной чашки. Его толстое красное лицо было бесхитростным, лишенным всяческих эмоций, кроме благожелательности и легкого любопытства.